Глава семьсот шестьдесят с е ь Следующие дни отряд провел в сборе медальонов, причем, что не так уж и удивительно, в большинстве случаев им не приходилось даже обнажать оружие. Встреченные ими адепты, ощутив силу противников и узнав их в лицо, спешили самостоятельно расстаться с медальонами. В конечном счете лучше потерять шанс сразиться в турнире двенадцати, чем расстаться с жизнью. Разумеется, так думали только адепты со слабой волей. Те же, кто отчаянно рвался к вершине пути развития, вступали в ожесточенную схватку на смерть. Произошло это всего раз, и в той битве хватило одного только Гелхада, чтобы одолеть трех рыцарей духа развитой стадии. Хаджар по достоинству оценил возросшую за два года силу великана. Видит вечерние звезды, он бы не отказался сойти с ним в поединке. К концу третьего испытания у каждого из отряда оказалось по четыре медальона. Учитывая скромные подсчеты нейросети, это должно было быть более чем достаточно, чтобы пройти в следующий тур. Когда над лесом пронесся гул сигнального горна, то все, даже находящиеся в самом разгаре битвы, были мгновенно прекращены. Ведь если испытание закончилось, значит в действие вступал указ императора. Никто не имел права в течение турнира против кого-либо обнажать свое оружие. Это считалось прямой изменой короне, а участь изменников... по мнению многих была более чем просто незавидной. Спустя меньше часа после того, как прозвенел горн у выхода из леса собралось не меньше семи тысяч адептов. Перед рядами уставших и изнеможенных со следами битв на телах претендентов уже стоял старый кректор школы с в я т о г о Неба. Компанию ему составляли судьи. Именно они и начали монотонный процесс сбора медальонов. В итоге средним количеством на одного а д е п т а приходилось три медальона. Разумеется, находились и у н и к у м ы К примеру, тот же самый Ларис. Он принес сразу пять медальонов. Но к удивлению многих, он не оказался лидером по количеству сувениров. Им оказался никто иной, как старший наследник Тарезов. Его хаджар видел впервые в жизни. И если что-то в нем и бросалось в глаза, то это абсолютно неестественный кроваво-алый цвет волос. Присмотревшись, хаджар мог поклясться, что увидел, как между его локонами пробежала а л а я искра энергии, энергии, которую сложно было с чем-то спутать. Особенно после инцидента со сколком души горшечника высокий, но какой-то не складный и слегка дерганый Тарас принес сразу девять медальонов. По рядам а д е п т о в пронеслись ш е п о т к и Если успех л а р и с а в какой-то мере обуславливался наличием отряда прихлебателей, то Тарас участвовал в одиночку. Ты что-нибудь с л ы ш а л о его тренировках? – шепнул Хаджар своему другу. Энен отрицательно покачал головой. Понял, вздохнул Хаджар. Вряд ли. Островитянин обратил взор своих нечеловеческих фиолетовых глаз на наследника аристократии. Я ничего о них не слышал, потому что их не было. Это как? А вот так. Развел руками Энен. При этом его ладони все так же были вытянуты по швам. Тарос все эти два года кутил в лучших заведениях Дона Тана, а количество дев, которые побывали в его постели, до сих пор ходят слухи, некоторые даже ставки делают. То есть ты хочешь сказать, что этот парень два года валял дурака, а затем в одиночку прошел через лес озера г р е з И принес девять медальонов, именно так. Хаджар выругался довольно таки грязно. После этого из общей толпы выделилось еще несколько о д и н о ч е к Они принесли от четырех до шести медальонов и, скорее всего, принадлежали к тем гениям, которые воспитывались своими учителями в уединении от суеты большого мира боевых искусств. Такие напрягали а д е п т о в империи даже больше, чем известные ученики крупных боевых школ. От последних хотя бы было известно, чего ожидать, в то время как эти юноши и девушки являлись для всех абсолютной загадкой. Две секты, принимавшие участие в турнире, принесли по три медальона в том плане, что каждый, кто выступал от секты, принес ровно три. минимум, который требовался для прохождения в следующий этап. Может, для кого-то это и выглядело обычным совпадением, но не для хаджара. Нейросеть мгновенно подсчитала вероятность подобного стечения обстоятельств, и эта самая вероятность застыла на отметке меньше чем в три процента. А значит, от сектантов, как и от неизвестных гениев. Можно было точно также ожидать всего чего угодно. Истину говорили в столице, что настоящий турнир начнется только с четвертого испытания. Рад объявить достопочтенные претенденты, что в следующий тур, который мы начнем через неделю, проходит ровно восемьсот восемьдесят адептов. Остальным, кто уцелел, я желаю удачи на вашем пути развития. Уже один тот факт, что вы так далеко зашли в турнире двенадцати, показывает вас как стоящих на самой высоте силы молодого поколения. Ушедшие из рядов адептов несколько тысяч человек проводили аплодисментами. Они звучали как среди прошедших дальше, так и с многочисленных палуб зрительских летающих судов. Вам же, прошедший в четвертый тур, я также желаю удачи. Ректор ударил трости о землю и десяток судей пошел п о р я д дам. Они выдавали уже знакомые всем талисманы с номерами. Да уж организаторы особым воображением не отличались. Четвертый тур оказался точной копией второго. Правила вы уже знаете. Начиная с четвертого тура мы будем проводить дуэли до тех пор, пока не останется только один победитель. С турнирной сеткой вы сможете ознакомиться сразу после окончания четвертого и начала пятого тура. А сейчас мой вам совет: отдохните и наберитесь сил. С этими словами ректор попросту р а с т а л в воздухе. Его техника перемещения не выглядела такой же доминирующей и могучей, как божественная белая молния Оруна, да п о р о д и т он тухлую медузу? Нет, это была э ф е м е р н о й и и л л ю з о р н о й Но мертвецом окажется тот, кто позволит себе заблуждаться насчет силы Ректора. Хаджар погладил шрам на правой руке. Вряд ли он хоть когда-нибудь забудет вечер, когда на гору Нинасти пришел ректор школы Святого Неба. Пойдемте, предложила Инен. Отряд направился в сторону столицы, но не успели они сделать и несколько шагов, как с неба прямо перед ними опустилась лодка. И все бы в этом небольшом суденышке ничего. но вот герб на единственном парусе мгновенно привлек всеобщее внимание, а как иначе? Не каждый день видишь, чтобы к кому-то спускался гонец самого императора. д и н о с ы и г е л х а т мгновенно поклонились вестнику воли императора. Каждый гражданин Дарнаса обязан был встречать гонца императора так же, как самого правителя, ведь гонец по сути. и з ъ я в л е н и и воли императора, но тот, одетый в богатые, вышитые драгоценными камнями одежды, прошел мимо о п е ш и в ш и х и ошарашенных аристократов. Подойдя к хаджару, он окинул его взглядом и при всех собравшихся вокруг адептах громко спросил: «Хаджар Дархан?» Да, спокойно кивнул хаджар. «Это я. Приглашение.» Гонец протянул Хаджару запечатанный личный императором свиток, и пока все адепты не могли понять, видят ли они чудной сон, в котором в императорский дворец приглашают простолюдина, или же это происходит в за правду, Хаджар лишь грязно ругался.